Не о чем пожалеть, не на что оглянуться. Жалкий мирок, полный низкой лжи и грубого обмана. Стоячее болото, такое мелкое, что в нем нельзя даже утонуть. Артур вышел на набережную, потом свернул на маленькую площадь у дворца Медичи. Здесь Джемма подбежала к нему,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 «Мне нужно с вами поговорить», — сказал Артур по-итальянски. «Вы понимаете меня?» Матрос покачал головой. «Ни слова не разбираю из твоей тарабарщины». И затем, перейдя вдруг на ломанный французский, сердито спросил. «Что тебе от меня нужно? Что ты стал поперек дороги?»